Глава седьмая. Нанау-Ау. Грузовой корабль Нанау-Ау, принадлежащий фирме, или, скорее уж, банде Касселя, обнаружился на спутнике планеты. Сигарообразный звездолет даже с виду был сильно поврежден, лежал днищем на поверхности, причем позади и сбоку от него тянулась длинная борозда. Черт его знает, как корабль умудрился попасть в поле астероидов, но ему еще там здорово досталось. Настолько, что он потерял управление и рухнул на спутник планеты. Именно рухнул, а не приземлился. Скорее всего, в космос он уже никогда не вернется. Проще новый корабль купить, чем этот дотащить до верфи и отремонтировать. Повреждения обширны. Вон, с левой части вся обшивка слетела. А сколько там внутренних повреждений? Врезавшись в поверхность, на полном ходу проехал на брюхе метров 300 и только потом замер вокруг него полным полно обломков и тем не менее сигнальные огни на его корпусе все еще горят значит реактор работает поврежден ли вопрос но пока что энергию вырабатывает конечно может быть включились аварийные аккумуляторы но когда корабль упал сколько с того момента времени прошло да много аккумуляторы должны были разрядиться значит все таки работает реактор а что это в свою очередь значит а то, что помимо сигнальных огней могут работать и турели ближней обороны или еще чего похуже. Пусть экипаж эвакуировался, но ведь искусственный интеллект все еще на месте. «Рика, подлети к этой хреновине поближе! Только смотри, аккуратней, он еще может огрызаться!» «Понял!» Юджин увидел, как из поля вынырнул корабль «Рика» и на огромной скорости полетел к спутнику, прямо к месту, где лежал поврежденный грузовоз. Однако напрямую приближаться к Нанау Аурика не собирался, а резко стал на крыло и начал облетать его по большому радиусу. Надо сказать, не зря. На корпусе грузовоза из ниш тут же выпрыгнули турели и принялись обстреливать трезубец. Йоджан к этому был готов. Более того, он уже свел прицел на грузовоз, и ему осталось лишь немного сместить перекрестие, после чего орудия ракота одним залпом снесли две из трех турелей. Третью после неожиданного и крутого виража снес сам Рика. Все, кажется, у Нанау-Ао средств защиты не осталось. Рика, видимо, пришел к такому же выводу, так как подлетел к грузовозу с хвоста, посадил корабль метров пятидесяти от него. Юджин видел, как молодой старатель, словно чертик из табакерки, выпрыгнул из тризубца, а затем, отталкиваясь от поверхности спутника, передвигаясь гигантскими прыжками, двинул к грузовозу. Отлично. На спутнике от силы треть земного притяжения. Может, еще меньше. Значит, перегружать добычу можно будет быстро и легко. Главное, чтобы никто не заявился на огонек. Но Юджин надеялся на лучшее. В конце концов, они должны будут справиться за пару часов. Ну ладно, за 4-5 часов. Это довольно быстро, так что есть все шансы уйти отсюда тихо. Между тем Рика приблизился к грузовозу, чуть притормозил и высоко подпрыгнув, оказался уже на корпусе разбитого корабля. По корпусу он уже пошел спокойным шагом без всяких прыжков. Что-то блеснуло со стороны носа на Наоао, или же Юджину показалось. Нет, вот еще одна вспышка, еще. И Рика, только что спокойно двигающийся по корпусу, вдруг рванул к ближайшей надстройке, укрывшись за ней. Все там происходит. «На черт аоды!» Ну, естественно, этого следовало ожидать. Если Кассель не зажлобился оснастить транспортник с парками непосредственной обороны, то купить аодов, тем более. Сколько их там? Обычно на грузовиках противобордажная группа насчитывает от пяти до десяти дроидов. Но сейчас, приблизив изображение, Юджин уже насчитал дюжину. «Что-то многовато». Дроиды прижали Рика, не давая ему возможности подняться из-за укрытия, при этом наступая вперед. У Юджина прямо-таки руки чесались, как хотелось врубить пушки и разнести проклятых роботов на куски. Но нельзя. Есть шанс зацепить корабль. И хрен бы с ним, но на грузовых кораблях такого типа техническая палуба находится в самом верху. Так что есть шанс случайным выстрелом достать реактор и подорвать на Нау-Ау. А этого Юджин не хотел. Черт подери, надо идти крика! Хроняка, ты за пилота! Подлети ближе и дай мне спрыгнуть! Марго, ты на сканере. Следи, чтобы к нам никто не подобрался. Поняла? Юджин вскочил с кресла и бросился в трюм. Времени было в обрез, так что по коридорам ракота он не шел, оббежал на ходу, проверяя скаф оружие. Благо, все было под рукой. Он заблаговременно подготовил оружие, зарядил магазины и сейчас, лишь как всегда перед боем, проверял, ничего ли не забыл. Винтовка в держателе на спине, магазины в разгрузке на самом скафе, расходники с дыхательной смесью, топливо в прыжковом ранце. Все в порядке, все на месте. «Минута до точки сброса!» — послышался голос Хороняки в наушниках. «Понял!» Юджин уже почти на месте. Всего-то десять метров и... Кто-то, то ли Марго, то ли сам Хороняка, уже начал откачивать воздух из трюма. Несколько секунд — и готово. Юджин подбежал из-за миру Апарелли, которая спустя мгновение начала открываться. В открывшемся проеме Юджин увидел черное небо, усеянное звездами. Справа весь небосклон был усеян прямо-таки закрыт каменными волнами. Казалось, только протяни руку и сможешь дотронуться до них. А внизу пролетала поверхность спутника, изрытая падениями метеоритов с огромными отметками, оставшимися после падения астероидов. «Четыре! Три!» Хороняка начал отчёт. На цифре два Ракот замедлился, практически остановился. На один поверхность спутника замерла. Пожал. Услышал Юджин и прыгнул вниз. Как он и ожидал, даже с такой высоты ощущения полноценного падения не было. Скорее уж, плавно, хоть и довольно быстро он опускался на поверхность. Все равно при всем желании назвать это падением было нельзя. Юджин даже не собирался включать движки Ранца, чтобы замедлиться, но затем, сообразив, что ему придется потом еще и добираться до нанау-ау, так и развернулся в нужную сторону, включил ранец. Как ожидалось, включение движков буквально на секунду оказалось более чем достаточно. Он не только ускорился в нужном направлении, но еще и стабилизировал высоту. Теперь на грузовоз он летел по пологой траектории, будто на парашюте. Медленно теряя высоту, он приземлился на корпус, пробежал несколько метров и замер. «Всё, на месте. Ну где эти чертовые оды? Рика недоумевал и не ничуть не меньше бороды. Весь его опыт, все его знания о аодах говорили, что машины должны вести себя по-другому. Они должны следовать определенным шаблонам. Здесь же. Казалось, что одом корабле шаблоны к черту стерли вместо этого прописав одну-единственную задачу — любым образом добраться до цели и уничтожить ее. Машины совершенно не координировали свои действия, хотя даже самые древние модели всегда действовали сообща. Один прикрывал, второй наступал, и это как минимум. Просто перли на пролом. и толком не имея возможности высунуться, умудрился таки снести троих противников из-за укрытия. Те слишком уж резво вылезли вперед. Однако долго так продолжаться не могло, а очень скоро его окружат и уничтожить одновременно несколько машин он не успеет, хотя одна да успеет пальнуть. И тогда Рика решил испытать свой прием, который в свое время позволил просто-таки порвать в тренировочном бою взвод конкурентов. Конечно, сегодня ему противостоят не люди, нынешние противники впадать в ступор от удивления не будут, но зато и успевать за ним предвосхищать его действия они тоже не в состоянии. И вообще, чё он, зря, что ли, целых полтора часа мучился, совершенствуя свой скаф? И где бабка? Роботу было приказано покинуть и зайти с носовой частью. Чем так долго? Рика осторожно высунулся из-за укрытия. Точнее, быстро выглянул, чтобы понять, как близко противник подобрался и сколько вообще их осталось. Все, что он успел увидеть, а оды были уже метров в семи от его укрытия. И сколько их всего, посчитать не успел. Пришлось тут же спрятаться, так как чёртовы железяки открыли огонь, и насколько бы Рика не был быстрым, а один из снарядов таки ударил в его шлем. «Ну, грёбаные дроиды!» Рика забросил автомат за спину, где оружие было зафиксировано в держателе, после чего достал из подсумка две гранаты, активировал их и бросил себе под ноги. А в следующем мгновении вытянул руку и, прицелившись в надстройку метров в от него, выстрелил магнитный захват. Снаряд ушел вперед через мгновение прилипнув к железу и на скафе тут же включилась лебедка рика едва успел отключить магнитные подошвы как его дернуло и унесло вслед за захватом он уже прилично разогнался поэтому отключил захват вернул его на место и снова выстрелил им на этот раз себе под ноги вновь заработала лебедка и его подтянула обратно на корпус Рика нырнул за очередное укрытие, и в этот момент позади, на месте, где он был пару секунд ранее, взорвались гранаты. Он успел заметить, как три бестолковые машины, не успевшие еще понять, что случилось, разлетелись на куски. Так-то. торжествующе прошептал Рика. Ну что же, а теперь дубль два. Настал черед еще одного приема, который позволял ему победить ни в одной схватке. Причем с противниками куда посерьезнее, чем чертовы перепрограммированные аоды. Первым делом Риков выстрелил захватом себе под ноги, после чего выхватил винтовку. Нас! Поехали! Резкое включение прыжкового ранца заставило Рика в мгновение ока подняться вверх на добрый десяток метров. Взлет был столь резким, что аоды не смогли понять, что произошло. Их оптика просто не успела распознать цель. Эрика этим воспользовался, скинул винтовку и принялся палить. Короткая очередь в Аода справа, еще одна в Дроида рядом, затем прицел чуть левее и даем очередь в еще одну машину, еще и еще. Буквально за пару секунд он смог уничтожить четверых или пятерых противников, однако за это время Аоды уже понять смогли, где враг. Да только пока они выцеливали человека, Рика уже включил лебёдку, его потянуло вниз. Все выстрелы, что успели сделать ауды, прошли мимо. Спуск, стоит признать, был не из приятных. Рика прямо-таки рухнул на корпус грузовоза. Хоть он и отцепил захват от корпуса, сделал это слишком поздно. Разгон оказался чрезмерным. И его довольно сильно приложила корабль. Но вроде ничего не сломал, не повредил. Разве что дух ненадолго вышибло, да в глазах потемнело. Рик отряхнул головой, пытаясь как можно скорее прийти в себя, и ему это удалось. Он удивленно уставился на свою руку, из которой исчезла винтовка. «Где она? Черт! Во время падения оружие выскользнуло и улетело метров на пять в сторону. причем сейчас лежало на открытой площадке, и добраться до него не представлялось возможным. «Ну и ладно!» Рика хотел было выстрелить захватом, подтащить автомат, но вовремя сообразил, что на это потребуется слишком много времени. Он тут же выхватил свой пистолет, активировал его, установил связь со Скафом. «Сдвоенный! Сдвоенный!» — повторил голос в динамиках. Рика вскочил и принялся палить по продолжавшим наступать аодам. Он успел уничтожить, просто-напросто пропалить сдвоенным выстрелом из своего пистолета грудь одному из них. Второму превратить в ничто голову, третьему попадание пришлось в ногу, и вот тут же потеряв равновесие, упал на корпус на нау-ау. Однако Эрика, как оказалось, не был так быстр, как ему хотелось и представлялось. Практически одновременно с третьим выстрелом, отстав на мгновение в его нагрудник, прилетел снаряд. Удар оказался столь сильным, что даже броня не смогла нейтрализовать всю его мощь. Рика рухнул на спину, корчась от боли в груди, отчаянно хватая ртом воздух и будучи не в состоянии это сделать. Он открывал и закрывал рот, пытаясь втянуть воздух в лёгкие, и не мог, будто разучился это делать. А в груди меж тем боли растекалось все больше, ощущение такое, будто все немело, будто и не твоя собственная грудь, будто и не твои органы внутри. С хрипом Рика втянул таки воздух, На глазах выступили слезы, за которыми он ничего не мог разглядеть. Он толком ничего не мог сообразить, так как все, о чем он сейчас мог думать, это как начать дышать. Второй вдох дался ему с не меньшим трудом, но все же он смог вдохнуть немного прийти в себя. Тут же, сообразив, что происходит, он попытался подняться. Осознав, что на это у него уже банально нет сил, Рика догадался перезарядить оружие. Вовремя. Внезапно появившийся из-за надстройки Аод получил в грудь и на секунду, замерев, будто древняя статуя, расшатываемая обезумевшей толпой, завалился назад. За упавшим появился новый противник и рикошепнул в него. Но несколько поторопился и попадание пришлось в плечо, заставив машину развернуться. Еще один выстрел уничтожил и этого Аода. Рика спешно перезаряжал пистолет, однако пальцы будто бы задеревенели, плохо сгибались и разгибались, а подготовить оружие к бою быстро никак не выходило. Черт! Новая от, и его уже встречать нечем. Робот будто в старом кино, в замедленной съемке, начал поворачиваться к Рика. «Это конец!» — мелькнула мысль в голове парня. Пусть и не с первого выстрела, но робот его прикончит. Рика понимал, что обречён, но всё равно упрямо продолжал заряжать своё оружие. А вдруг успеет? А вдруг робот промахнётся? А вдруг не убьёт? А вдруг... Мало ли, что ещё случится? И где, чёрт возьми, все его товарищи, к слову? Будто Вселенная только и ждала этого вопроса. Рика увидел, как в робота, уже почти нацелившегося в него, начали бить пули, выбивая искры из брони. Одна, вторая, третья. Целая очередь барабанила по Оду, и казалось, что она не наносит никакого вреда. Однако очередное попадание было критичным. Робот дернулся и замер. Маленькие зловещие огоньки его камер погасли, и Оуд вот выключился. Он так и остался стоять на месте, держа оружие в руках, но при этом словно бы просел, расслабился. Его плечи, руки опустились, ноги чуть прогнулись в коленях, торс подался вперед а голова свесилась на грудь. «Рика, мать твою, хватит загорать!» Борода. Боже, как же Рика рад был его слышать. Оглянувшись, он увидел соратника, засевшего метров двадцати, выставившего перед собой длинноствольную винтовку и без передыха палящего по наступающим роботам. «Юджин, я... Давай уже отходи, я их долго не удержу!» Рика не стал просить себя дважды, как лежал на спине, так и вытянул руку по направлению к Юджину, выстрелил захват. И когда тот впечатался над стройку на корпусе грузовоза, лебедка начала скручивать трос, потянув Рика к захвату. Он уже в процессе перевернулся на живот и поскользил по корпусу, выставив руку вперед. Супермен. Рика вспомнил старенький фильм про модификанта и его манеру летать. Забавно, сейчас он сам летит, причем в точно такой же нелепой позе. Осталось только красные трусы поверх скафа напялить и плащ. «Где твой сраный робот? Мы что тут, одни должны отдуваться?» Заворчал Юджин, едва только Рико оказался рядом с ним. «На какой черт ты вообще эту рухляч купил, если она в бою не участвует? Он должен был зайти с носа. Не знаю, где он запропастился. Черт бы побрал всех этих дроидов, роботов, киберов и прочий железный хлам!» «Да чёрт!» Вражеская пуля чиркнула по надстройке, ударив Юджина рикошетом, и он был вынужден укрыться. «Давай, парень, не спи!» затропил он Рика, перезаряжая свое оружие. Тут и не спал, собственно, как раз фиксаторами на пистолете и высунулся сбоку от надстройки. Пистолет уже привычно завибрировал в руке, выбрасывая импульсы в сторону противника. Отстрелявшись, Рико вернулся на прежнюю позицию. Уперевшись спиной в надстройку, принялся перезаряжать пистолет. «А ничего бы скорострельной у тебя нет?» — рявкнул Юджин, как раз тоже поднявшийся и поливший длинными очередями. «Только это осталось. Хреново, у меня тоже патронов не так много». Юджин присел, заменил опорожненный магазин на новый. «Черт бы побрал этих оодов! Сколько там еще осталось? Без понятия, вообще не думал, что кто-то столько роботов забросит на обычный грузовик. Что ж там такого ценного везут?» «Что? Хе? Ты думаешь, это противобордажный наряд?» «Нет, парень, кассель вывозил с планеты все свои заведения, а в каждом была своя охрана. Эти самые сраные аоды, и мы сейчас как раз с ними воюем». «Я думал, на время перевезки их отключили». «Наверняка так и было, но когда корабль разбился, кто-то охрененно хитрозадой придумал такой финт. Врубить всех аодов». «А что, отличная охрана. Какой идиот, кроме нас, додумался бы пытаться захватить на науау?» Может и были идиоты, только мы о них не узнаем. Насколько же у Касили было заведение на том объекте? Не знаю, но обычно в подпольном казино держат штук тридцать аодов на случай проблем с клиентами или налетчиками. Но чаще в случае налета полиции машины могут выиграть время, чтобы дельцы смылись с деньгами. Тридцать штук? И только в одном казино? Сколько же их? Без понятия. Поли пока есть чем. А когда нечем будет, тогда и будем паниковать. Надо заранее что-то придумать. Да думаю я, думаю.